Мужик устраивается на новую работу Так, э, кем и где вы э, работали до прихода к нам? В медву Связи с Связистом а По рациям или по телефонам? Э, нет, я буйным алкоголиком руки связывал Урок литературы в первом классе Итак, дети, чему нас учит сказка Пушкина о рыбаке и рыбке? Лида Семушкина. Эта сказка учит нас тому, что неизбежный рост потребления в современном капиталистическом мире неизбежно приведет человечество к экологической и гуманитарной катастрофе. Молодец. Из мира моды. А в следующем сезоне в моду войдут надувные плавки. И в воде не потонец, и по плязу пройти не стыдно. А вот у меня дома? Дома у меня. В аквариуме есть золотая рыбка. Ну и все. Так самое настоящее. Загадываясь три желания. И что? Отгадывает. Я, считаю, я говорю, говорю, «Вы, не вы просто нет. не понимаете меня! Так вы что, считаете меня идиотом? Нет! Но я ведь могу ошибаться.